К Францу нас не пустили, невзирая на универсальные пропуска с допуском по высшей категории. Корабль временно находится под охраной германского лейпштандарта как транспортное средство главы государства. В конце концов, сейчас немцы в своем праве. Будем уважать принципы экстерриториальности. «Кажется, они ничего не сломали», — хмыкнул доктор, удовлетворившись внешним осмотром. «Двигатели не свинтили». Неприличные слова гвоздём на корпусе, не нацарапали. Веня, вы сегодня невыносимы. Что стряслось? Вы становитесь таким говорливым только когда нервничаете. Заметили? Согласен. Небольшим мандраша имеет место. Сейчас нам всё равно делать нечего. Давайте спустимся в бронзовую комнату, покажу кое-что интересное. Кроме общедоступной сети пневмоканалов, на Кронштате есть несколько закрытых линий, пользоваться которыми могут лишь немногие избранные. В зале основного терминала следует отыскать неприметную дверь с надписью "Для технического персонала", отправить карточку в прорезь замка, затем спуститься вниз по узкой металлической лестнице и вызвать капсулу, которая доставит пассажира в командный центр, расположенный на фантастической глубине в недрах астероида. Ума не приложу, как можно было это построить, проворчал я под нос, обращаясь больше к самому себе. Гельгуф однако расслышал и ответил: "Ничего сложного по большому счёту. Инженеры использовали естественные пустоты. Оставалось пробить тоннели, создать защитную капсулу, бронзовую комнату. Возводили полтора десятилетия. Срок не маленький, но для такого масштабного сооружения вполне нормальный". Командный центр постоянно обновляется. Здесь мы проверяем все самые перспективные разработки. Мы миновали саму комнату, круглый зал с куполообразным потолком, прошли через комплекс связи. Дежурные операторы проводили меня недоумевающим взглядом. Дурацкая сабля. И вскоре очутились в небольшом помещении с проекционной нишей во всю стену и несколькими креслами. Группа Гермес. Карту 112, произнёс Гельгув. Искусственный разум мгновенно активировал систему. Ниша озарилась сине-зелёным светом и явила объёмное изображение планеты. Плоские проекции, если не трудно. Доктор общался с ИИ вежливо, будто с человеком. Наклонную, равнопрямоугольную и азимутальную вместо вращающегося глобуса, здоровенный экран отобразил привычные карты. Два материка Острова, небольшие ледниковые шапки на полюсах. Красными точками обозначены поселки. По сравнению с густо населенной землей, их оказалось исчезающе мало. «Мне нравится Гермес!» Гельгоф уселся рядом со мной и уставился на мерцающую нишу. «Жаль, что человечество очень скоро начнет уничтожать и эту замечательную планету. Опять все засрем и загадим, набросаем окурков, в них банок, пластиковых пакетов и яблочных огрызков. Неумеют люди жить в мире с окружающей средой. Увы! А природе не остаётся делать ничего другого, кроме как мстить. Я материалист, но иногда мне кажется, что Вселенной надоело терпеть заразу, именуемую человеком. И появление нейтронной звезды отнюдь не случайно. Оставим философию Что такого особенного вы хотели показать? Читали мой отчёт о пребывании на Гермесе в начале лета? Его моментально засекретили. Но кое-какие выдержки на глаза попались. Биберев считает, что мне не следует забивать голову лишним багажом. Пускай там уж нечи чуди сами. Занимается отдел биологической безопасности. Вы имеете в виду сооружения, найденные вами на западном материке? Якобы созданные не человеком. В том-то и дело, что именно человеком и никем иным. Обнаруженные останки принадлежат людям. Генетический анализ это подтвердил. Есть небольшие различия в структуре ДНК, но они несущественнее, чем разница ДНК европейца ну и, допустим, австралоида. Сенсация тысячелетия. Нойс номер 1. Ариал обитания человека разумного землёй не ограничивается. У нас есть прямые родственники. А теперь внимательно смотрите на экран. Отобразить объект Одиссей. На карте Гермеса появилось восемь красных точек по четыре на материк. Дороги, коротко сказал Гильгу. Дороги из ниоткуда в никуда. Франс и Оси Не зря трое суток болтался на орбите Гермеса. Съёмки поверхности планеты велись в самых разных диапазонах. Результат перед вами. Все восемь дорог построены на 24-й параллели к северу от экватора. Все до единой находятся в реликтовых лесах. Длина каждой 92 км. Направление точно с юга на север. Расположение симметричное. Дороги Словно бы охватывает планету поясом. Построены они через каждые 45° на меридианах. Одного не понимаю, как их раньше не обнаружили. Мы колонизировали Гермес 100 с лишним лет назад. И за эти годы население планеты возросло всего лишь до 600 с небольшим тысяч, перебил меня Гельгов. В большинстве колоний находится в южном полушарии. Транспорт почти не развит. Тамושнюю авиацию всерьёз можно не принимать. Это всего лишь древние винтовые тарахтелки для связи между единичными поселениями. Впрочем, я не исключаю и другую версию. Неизвестные строители не хотели, чтобы земляне обнаружили дороги. Но каков смысл, озадачился я. Зачем нужно было возводить абсолютно бесполезные трассы на планете знаменитый только своим диким зверьём и полной невозможностью использования высоких технологий. Понятия не имеют. Единственное относительно здравое предположение это культовые сооружения. Версию подтверждает некрополь на острове. Есть ещё один аспект данной проблемы, не менее любопытный. Вы с этим самым аспектом знакомы? Даже коньяк вместе пили. Не понял? Крылов, наш неунывающий Коленька, преподнёс мне и моему скучному департаменту сюрприз, почистив всех гермесских дорог вместе взятых. У парня уникальная способность влепать в неприятности. Он их к себе притягивает как магнит. Признаться, господина Крылова, ради его же собственной безопасности, надо было не брать с собой на Гермес, а запереть В обитой войлоком комнате и давать в руки исключительно мягкие игрушки. Он что, до сих пор болит? Уже нет. Точнее, даже не знаю, как сказать. Внешне здоров как бык. Если хотите, заглядывайте в научный блог, поздоровайтесь. Коленька сейчас трудится на Кронштате под моим весьма пристальным надзором. Проблема в другом. Он теперь не относится к нашему биологическому виду. Чего? Чего, чего? Это как? Да вот так. Был Homo sapiens, а теперь чёрт и что из боку бантик. Не понимаю. Русланович обзавёлся хоботом и плавниками на спине, рогами и копытами. Если бы я сам хоть что-то понимал. Не беспокойтесь. Свою обаятельную внешность Крылов сохранил целиком и полностью. Все девицы в отделе от него улеивают. Когда он их не пугает до полусмерти своими безобразными выходками. Скажем так, начинка другая. Брр, я поматал головой. Поточнее можно? Какая начинка? Генетическая. За месяц он произвольно изменил свой хромосомный набор. Всю информацию в ДНК, РНК и большинство белков. Скажите, что это невозможно? Верно? Невозможно? Однако хромосом у него сейчас не 46, а 920. Сколько? Уши не моете, капитан, внезапно рассердился Гельгов. Он всегда злится, когда сталкивается с неразрешимой загадкой. Сказал же, 920. Вот два десятка раз больше, чем положено от природы. И это ещё не финал. Изменения на клеточном уровне продолжаются. Вообразите, мы поставили в тупик даже Птолемея. Искусственный интеллект уверяет, что ничего похожего не может быть, потому что не может быть никогда. Очаровательное объяснение. Но знаете, доктор, я лишь руками развёл. Жить становится всё интереснее. Точно. Причём личность Коленьки изменениям не подверглась. Разум у него свой собственный. Психиатрическая экспертиза доказала абсолютную вменяемость. Он ужасно расстраивается из-за столь пристального внимания к своей персоне. Поэтому я с одобрения Биберева решил человека лишний раз не травмировать и просто наблюдать, что будет дальше. Кое какие догадки, впрочем, имеются. Я убеждён, Что Крылов подцепил на Гермесе некий вирус, запустивший механизм генетической перестройки организма. Но выделить этот вирус у нас не получилось, как ни старались. Разве подобные вирусы существуют? Откуда я знаю? Теоретически их можно создать искусственно. Но при всех нынешних достижениях в биологии и генной инженерии наша цивилизация доселе на это не способна. Вот и думайте теперь. о связи между дорогами на Гермесе, тамошним некрополем и стремительно превращающимся неизвестно в кого господином Крыловым. Причем сам Коленька теперь не испытывает никаких особых неудобств. Самочувствие в норме, только кушать приходится больше. Учтите, сам он почти ничего не знает. Результаты исследований тканей мы скрываем. Говорим, что диагноз пока не поставлен. Еще удавится с горя. Надеюсь, это не заразно? невесело усмехнулся я. Спешу успокоить: никакой опасности нет. Но история тёмная, согласитесь. Более чем. И какие же выводы? Не самые приятные. Кроме того, надо вспомнить о некоторых других, на стаเรйших и абсолютно необъяснимых чудесах. Я вам ещё не доил? О чего же? Обожаю, когда мне рассказывают гадости. У вас отлично получается, Веня. Рад, что вы цените мои скромные таланты. Итак, возвращаемся к Гермесу. За 120 лет наблюдений человек выяснил, что климат на данной планете исключительно стабилен. Солнечное тепло распределяется равномерно. Серьезные ураганы отмечаются редко. И вдруг, начиная с этого лета, оба материка подверглись нескольким... Назовём так атмосферным ударом. Мощнейшие грозы, резкое понижение температуры в зоне циклона и почему-то лёгкие подземные толчки от половины балла по Рихтеру до двух. Тектоническая активность посреди континентальной плиты это извините, нонсенс. А уж тем более в увязки с атмосферными явлениями. Я сам видел одну из таких гроз. Впечатление самое удручающее. Франц оставил на орбите Гермеса спутник, защищенный от воздействия звезды. Можете оценить всю прелесть. Картинка на проекционной нише сменилась. Возникли красные и синие линии, обозначающие теплые и холодные воздушные массы. Над материками поволзли белые перья облаков. «Видите?» — скричал Гильгов. «Увеличить квадрат опять!» «Вот! Штормы!» Зарождается над океаном одновременно у западных побережий обоих материков. За 2 часа, понимаете? 2! Вне зависимости от передвижений атмосферных фронтов или как они там называются. Больше ничего об необычного не заметили? Заметил, мрачно сказал я. 24 -я параллель северного полушария. Грозы создаются искусственно. Это ясно как день. Вот вам выводы. Наше присутствие на Гермесе нежелательно, провозгласил Гильгов. Человечеству вежливо дают понять, что мы залезли на чужую территорию. Пока Гермес являлся захолустнейшей аграрной планетой с минимальным населением, землян там терпели. А когда истинные хозяева Гермеса выяснили, что грозит масштабная экспансия, они сделали весьма прозрачный намёк. Или не бузите, или убирайтесь вон. Весь ужас в том, что Гермес является основой в стратегии эвакуации. А мы не знаем, какими возможностями обладает потенциальный противник. Картина маслом. Завтра мы высаживаем на планету несколько миллионов переселенцев, послезавтра обнаруживаем на Гермесе груду обугленных косточек бывших сограждан. Вы меня час назад спрашивали, что стряслось Стресс и Гермес, будь он трижды не ладен. Может, не всё так плохо? заикнулся я. Направить все имеющиеся силы на исследование, попробовать договориться с чужаками, если они на самом деле там живут. В том-то и проблема, что никто и никогда этих чужаков в глаза не видывал. И они явно не горят желанием знакомиться с людьми. У нас остался месяц полтора. До начала переброски основных групп обеспечения и войск в систему Вольф 360. И полгода до начала массовой эвакуации. Человек живёт на Гермесе 120 лет. Как можно за несколько коротких месяцев сделать то, что не удалось за столетие? Женя, а вы попробуйте. Я в вас верю. Вы умный, а вдобавок еврей. Убойное сочетание. Если это шутка, то неудачная. Знаете, сколько народу в моём отделе биологической безопасности? 46. Всего. Всю ответственность за Гермес Бибери свалил на меня. Денег и ресурсов предостаточно, обеспечение самое серьёзное. Но не это главное. Мне нужны не деньги. Мне нужны идеи. А идей нет. Я в тупике. По-моему, идея номер 1 лежит на поверхности, сказал я, не раздумывая. Нужно отыскать связующее звено между нами и Гермисом. Крылов, его фамилия. Геннадий Борисович Замир и посмотрел на меня поверх очков. "А не хлопнули ли нам порюмашки?" неожиданно осведомился доктор. "Мне известно важнейшая государственная тайна. В баре комнаты отдыха Бибери хранит свой запас армянского. Одну бутылочку можно незаметно позаимствовать. У меня есть ключ. И я сразу понял, что Гельгофа посетила Муза.